Прерванный концерт. Кирилла сидела в той же позе. Всеобщим вниманием завладел Лаврушка. Очевидно, по местной иерархии блаженный считался фигурой более почтенной, чем сказительница, потому вещал первым. Смотреть на него было жутко. Юродивый бы, ни секунды не стоял на месте. То завертится вокруг собственной оси, то начнет к чему-то принюхиваться то вдруг кинется какой-нибудь пизбаб, та свизг воскочит, и все бормочет, что-то бормочет, с каждым мгновением все громче, все быстрее. Поначалу Эрас Петрович в этом речитативе почти ничего не понимал, потом понемногу начал разбирать слова. Лаврушева выкрикивал Хожу, хожу, ворожу, ворожу, туды пойду, соды пойду, еще беса, еще беса, еще беса.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 Даже мужики стояли нахмуренные и бледные, бабы и ойкали, дети его все ревели на взрыт. Камлане Юра доделалось все менее членраздельным, поевал бур ручьями, стекал пот. Наконец он остановился, воздел кверху свой железный крест и крикнул. — Берегись, сатана! Сыщу! Божьим огнем пожгу! Не пужай, не пужай! Света конец, Христовенец, а тебе, рогатому, в глотку свинец! —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 Я и то ощутил исходящие от него нервические волны. Охотно поработал бы с этим экземпляром. Контрастный душ, возможно, небольшой сеанс гипноза. Никифор Андроныч отодвинулся. Бубнеж психиатра был ему явно неприятен. Лицо у витязи было взволнованным. А деревенские уж повернулись к Кирилле. Спой, матушка, утешь, напужал Лавруша. «Что спеть?» — спокойно молвила странница, задирая без глаза и лица к потолку. «Про Иосафа царевича, алексея Божьим божьем человеке!» Раздались голоса. «Похвала пустыни! Нет, древян гроб сосновый! Годите, пускай старшина скажет!» Старшина сказал. «Спой новое, чего раньше не певала. Глядишь, переймем, на пользу пойдет!» Она поклонилась. И сразу, без всякого вступления, завела песню, чистым и сильным голосом, который то разворачивался в полную мощь, то стихал почти до шепта. Тонкая сухая рука Кирилы была прижата к черной рясе с выштым восьмиконечным крестом, пальцы чуть подрагивали. «В окошко ткет красная девица!» Красную пряжу ткет думу думает. Рано поутру, как по воду шла, солетели к ней птицы-голуби. Голубь сизая налево плечо, голубь черная села с исправа И сказала ей голубь сизая, «Вечеру, как звезды высыпят, выходи гулять за околицу, парни с девками там играются, будто сели с утицами Ты к сторонке стань под рябиною, подойдет к тебе друг твой суженый, У него глаза, аль, будто льдиночки, будто льдиночки до весенний день, Так и тают от ясно солнышка, от тебя, мой свет красно-девица. Дальше следовал длинный перечень наслаждений, Который сулил возлюбленным сизая голубица. Вполне целомудренный, удивительно поэтичный, аудитория, особенно женская ее половина, слушала затуманенными глазами. Лишь юродивый, отставив ковш, весь подрагивал и хищно раздувал ноздри. В выпученных глазах посверкивали безумные искры. И раз Петрович усмехнулся. Божьему человеку, оказывается, тоже не чужда актерская ревность. Песня неторопливо текла дальше. Сиза голубь печь окончила. Завела свои голубь черная, голубь черная да печальная, голожалостный, будто плачется. Не ходи к парням за колицу, Побежи ты плат-плат монашеской, И ступай за мной в одремучий лес. То горой пойдешь, то пустыню Станешь есть полынь траву горькую, Запивать слезою соленую, Укрываться в югой студеную, Хоровод водить ветром в ополе. Теперь пошло описание невзгод, которые ожидают девушку, выбравшую путь монарского служения. Слушатели внимали напряженно, ловя каждое слово, но бедному старшине покою все не было, едва от него отстал статистик, как привязался отец Викентий и, ну, давай нашептывать что-то. — Это ж как водится! — нетерпеливый и довольно громко сказал Длиннобородый. На него недовольно заборачивались. Героиня! — Песни тем временем отложила пряжу и пошла с заветом к отцу матери. Поклонилась в пояс, заплакала, просит научить, кого и слушать. И за кем идти, за сизой голубкой или за черной? Отец отвечает. — Мы родили тебя, мы растили тебя, но душе твоей не родители, а родитель ей, совов Господь. Что велит тебе, то и выполни. Ради и тела жить доля вольная, доля сладкая да короткая. Отцветешь цветком и осыпешься, от крысы один прах останется, а души краса она вечная. Ни во что и годы и горести, кто отринул плоть, не раскается, суждено ему царство вечное. У матери, разумеется, иная аргументация. Ей жалко дочку, да и внуков хочется. Песня была нескончаемая, но, поразительное дело, Публики нисколько не надоедал. Евпатьев наклонился к Расту Петровичу, прошептал, — это ведь притча про свободу выбора. Не боль, ни менее. Что там ваш икант с шаллингом? Наша религия самая свободная из всех. Да такой, рабами не вырастают. Фандорину самому стало и интересно, за какой из голубиц отправиться героине, но это так и осталось тайной. На строфе и сказала им краснодевица свою волюшку. Слава твердая. Песня внезапно бурвалась. Раздался истошный вопль. Он был так душераздирающий, так страшен, что, даже еще не поняв в чем дело, звезжали женщины. Испуганно закричали дети, и лишь в следующий миг все увидели. У блаженного Лаврентия начался приступ. — Пропадаю, Господи, пропадаю, выл юродивый, а мочи нет! Оттолкнув кинувшихся к нему мужиков, да с такой силой, что двое или трое повалились на пол, припарочный разбежался и ударился головой об угол печи. Упал. Разбит молбу потекла кровь, но чувств не лишился. — Слаб, грешен! — уже неяростно, а жалобно заныл блаженный. — Не могу спасти люди твоя! Научи, Господи! Помогайте, архангела Гавриила Михаил, Увы, мне бесполезному! К нему не решались подойти. Несчастный сидел на полу, размеренно колотился, и без того окровавленной головой о печку в сторону летели красные брызги. Растерялись все, кроме Шишулина. Честно говоря, послушав бредовые рассуждения ученейшего Анатолия Ивановича в биологической машине, и раз Петрович решил, что психиатр серьезного к себе отношения не заслуживает, но теперь был вынужден переменить решение. Шешулин действовал быстро и уверенно, вышел вперед, прикрикнул на бабку. «Уймите, крикуши! Он для вас старается!» — мужикам верил. «Воды холодной!»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 Здесь жил известный на все округу коновал, который обещал завтра к утру поставить коня на ноги, но пока всяк занялся своим делом. Поп с дьяконом затеяли в деревенской молельне воскресную обедню. Им никто не препятствовал, но из паства явился один урядник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 Один раз Фандорин наткнулся на нее в пустых синях общины избы. Там возле вешало креселое зеркало в расписной деревянной раме. Бедная изумурашка, думая, что ее никто не видит, разглядывала свое отражение, то боком повернется, то глаза скосит. Стало и Раст Петрович ее жалко. — Да и масса! — вздохнул. Японец свернул из кармана конфету. Запас ищи Хотел дать, но девчонка, вот дикий зверек, кинулась на утек. Потом видели еще раз. У околицы со стайкой деревянских детей по им что-то рассказывала. Они очень внимательно слушали, разенув ты. Одна девочка протянула рассказчице пряник, и тут полкаша не отказалась. Сунула подношение в рот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 Он на ощупь по памяти добрался до печи, отодвинул заслонку. Нет, пламени не было. Внутри доплевали вчерашние угли. «Где-то, Дамит!» домит раздался из угла голос Крыжова. «В чем дело?» Вдруг за узким окошком вскинулся багровый язык. Потом за вторым третий. Из противоположной стороны тоже. «Горим! Господа, пожар!» — закричал Лев Сократович. «Это поджог!» — понял фон Дорин, уловив едва ощутимый запах керосина. Иначе не занялся Саба так сразу, да и с двух концов. Он кинулся в темное не пытаясь определить, где дверь. Так и есть, подперта снаружи. «Масса, сюда — Масса суда! — крикнул Рас Петрович. Сзади началась паника. Все метались, срали. Кохановский истерично призвал к спокойствию. Зазвенело разбитое стекло. Это кто-то попробовал вылезти в окошко, да где уж. Окна были по-северному узкие, чтоб попсту не уходило тепло. «Господа, вы мешаете! Масса, котира нехай рана, и они!» масс чтоб никто сюда не лез!» — приказал Фандорин. «Одинцов никого сюда не пускать!» «Нужно было место для разбега, иначе дверь не высадить!» «Японец, не церемония вышвырнул из синей назад в горницу, жаждущих спасения!»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 Но преграда рухнула с первой же попытки. «Господа, теперь наружу!» — крикнул Эраст Петрович. Второй раз повторять не пришлось. В минуту все вывалились из дерного проема на снег. Одни раздетые, другие разутые, но, слава богу, все были живы и целы и вовремя. Над бревенчатыми стенами избы проворно поднималось пламя, раздуваемое вьюгой, вот что крыша занялась. Вниз полетела горящая щепа. Подожгли, жарко зашептал в ухо Ирасту Петрович урядник. Эш, полыхает, ну, раскольнички, всех надумали пришить разом. Отодвинув полицейского, чтобы не мешал. Фандорин присел на корточки и поднял палку, которую злоумышленник или злоумышленники подперли дверь. Палка была хлипковата. Такую можно было выбить и не концентрируя энергию Ки. Странно. «Держите ее! Держите!» — закричали вдруг все разом. Девчонка-поводырка, голоногая простоволосая, в одной холщовой рубашонке, с плачем попыталась скинуться обратно в дом. «Матушка! Матушка! Тама!» — отчаянно голосила она, извиваясь в руках мужчин. «Подлая я!» — кинула ее, напужалась. И действительно, Кирилла среди спасшихся не было. В панике и суматохе про забыли. «Куда ты полезешь? Видишь, занялось!» — Уризонивал полкаш-урядник. В самом деле крыльцо уже пылало, в избу было не проникнуть. Быстро двигаясь вдоль стены, Фандорин заглядывал в окна. В нижней горенце Кирилла не было, в средней тоже. Вон на-на! В красном углу, между столом и стенным окнастасом металла странница. И когда горели разом все стены, внутренность дом была ярко освещена.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 С противоположной стороны от жары лопнуло стекло, на пол посыпались искры, и сразу сдамил тканый половик. «Забудь прозрок, — Забудь прозорок! Сгоришь! — крикнул Евпатьев и простонал. — Нет, не снимет Воды сюда! Топор! Раму рубить! Какая вода! Какой топор! Огонь полз по внутренней стене, подбирался к иконам, треснул лампада, полыхнуло разлившееся масло. К дому со всех сторон бежали крестьяне, кто с ведром, кто с багром. В тулуп поверх исподнего ковырял старшина. «Позвольте-ка!» И раз Петрович сдернулся с старика тулуп, накрылся им с головой. Главное — задержать дыхание. «Не вдыхать дым!» — приказал он себе. И бросился назад к крыльцу. «Маса! Мидзу! Маса! Водой!» Японец понял.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 Полетел на пол. Это его и спасло. Впереди с ужасающим грохотом рухнула потолочная балка. Если б Фандорин не упал, ему размозжило бы голову. Перескочил через дымящееся бревно. В несколько прыжков оказался в вышней горнице. Здесь было жарче, но зло не так задымлено. Не теряя времени на пустые разговоры, Раз Петрович обхватил Кирилла поперек талии и закинул на плечо. Рабла странно легкая, будто вот соломенная. Сверх накрыл тулопом и бросился назад. Легкие жаждали вдоха, но это было равносильно гибели. Ничего не видя, двигаясь исключительно по памяти, он кое-как добежал до синей. Ушибся плечом и головой о притолку, рывком преодолел огненную арку выхода и повалился со ступенек в снег. Кириллу вместе с тулупом отшвырнул еще дальше в сугроб. Вот теперь можно было и подышать. Над черным сажи же Иерастом Петровичем, с наслаждением вдыхавшим холодный воздух, хлопотал Маса. «Господин, у вас на щеке ожог, и борода обгорела, вы стали совсем некрасивый. Стревожившись, Фондорин осторожно потрогал пальцами лицо. «Пустики. Будет волдырь, но шрама не останется». — Вы настоящий герой! — кудахтал Алыйзий Степанович. — Я был уверен, что вы не выберетесь живым из этого ада. Взволнованный Евпатев без слов крепко сжал Иераста Петровичу руку. — Что она, цела? — спросил тот, поднимаясь. — С Кириллой, кажется, все было в порядке. Около нее толпились ахующие, голодящие бабы. В ногах у сказительницы ползала рыдающая полкаша, покаянно тыкала с лбом землю. — Ладно тебе, ладно. Кирилла пошарила рукой, взяла девочку пальцами за тощую шею, придержала. Но напугалась, это ничто. — Эда ты голая, бабоньки, оденьте, ее простынет. Казалось, эта удивительная женщина нисколько не потрясена случившимся. — Каков типаж? — с гордостью сказал Фандорину промышленник. — Коренная русская порода. Сгорела бы, а повязку не сняла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 Раст Петрович заметил, что урядник, опустившись на четвереньки, роется в снегу. Нашел что-то. Поднес глазам. Стараясь не привлекать внимания, Фандорин подошел. Огниво! — в полголоса сообщил Одинцов. И трот обгорелый. Который же из них? Он так и впился взглядом в деревенских. Плохо ищешь, — сказал ему Раст Петрович, делая шаг в сторону. А еще полицейский. Разгреб снег